Если бы кистью и краской можно было исправить не только фрески. Став новым префектом тайного архива Ватикана, егор узнал, сколько сокровищ казалось безвозвратно утерянными, погибнув в огне, дыму и воде, тысячи древних книг, иллюстрированных текстов и архивных реестров, пергаментных и бумажных листов в кожаном переплете. На протяжении прошлого столетия помещения башни использовались для хранения избытков, которые уж не помещались в главном хранилище архива, укрытом глубоко под землей. И вот теперь, увы, свободного пространства в библиотеке стало значительно больше. Господин префект Верона, вздрогнув, Егор вернулся в настоящее, услышав раскатившиеся отголоски. Но это был лишь его секретарь, молодой студент семинарии по имени Клаудио, окликнувший его сверху. Значительно опередив своего престарелого начальника, Клаудио ждал Егора в комнате Беридиана. Молодой человек раздвинул прозрачный пластиковый занавес, закрывавший вход в комнату с лестницы. Час назад Егора вызвал в башню руководителя отряда реставраторов Сообщение было кратким и загадочным. «Приходите немедленно!» Совершено жуткое и замечательное открытие. Поэтому Вигор спешно оставил свой кабинет и совершил долгий путь пешком до самой вершины башни. Он даже не успел переодеть черную сутану, в которой облачился для встречи с государственным секретарем Ватикана. Вигор сожалел о своем выборе одежды оказавшись слишком тяжелой и теплой для быстрого подъема. И все же, в конце концов, он добрался до своего секретаря и, промокнув на носовым платком мокрый от потолоб, сказал «Куда?» «Сюда, господин префект», — сказал Клауди, отдвигая занавес. «Спасибо, клаудио Из комнаты в лицо Верони пахнуло раскаленным воздухом, словно из духовки. Казалось, камни сохранили жар огня, бушевавшего здесь два года назад. Однако виной всему было лишь полуденное солнце, нагревшее самую высокую башню в Ватикане. На Рим накатила волна особенно сильные жары. Вегор мысленно взмолился хотя бы о слабом ветерке, который подтвердил бы название башни, принеся с собой прохладу. Но все же мансиньор Верон осознавал, что капли пота, выспавшие у него на лбу, не имеют отношения ни к жаре, ни к длительному подъему в теплой сутане. С тех самых пор, как в башне произошел пожар, Вегор всеми правдами и неправдами старался не подниматься наверх руководя работами издалека. И даже сейчас он упорно поворачивался к одной из комнат спиной. До Клаудио у него был другой секретарь, Джейкоб. В огне пожара погибли не только одни книги. — Ну, наконец-то! — прогремел раскатистый голос. — Доктор Бальтазар Пиноссо, Руководитель реставрационных работ в комнате Меридиана пересек круглое помещение. Этот самый настоящий гигант, ростом под семь футов, был одет во все белое, словно хирург. Распиратор был сдвинут на лоб. Вигор был хорошо знаком Спиноса. Тот занимал должность декана отделения истории искусства Григорианского университета, в котором Вигор в свое время возглавлял Институт христианской археологии при понтифике. «Префект Верона, спасибо за то, что так быстро поднялись ко мне!» Взглянув на часы, великан закатил глаза, молча комментируя такой долгий подъем. Вегор по достоинству оценил тонкую насмешку. После того, как он занял высокую должность хранителя архивов, Немногие осмеливались разговаривать с ним, иначе как почтительны под бострастом. Если бы у меня были такие же длинные ноги, как у вас, Бальтазар, я бы перепрыгивал через две ступеньки и попал бы сюда раньше бедняги Клаудио. В таком случае нам лучше бы скорее покончить со всеми делами, чтобы вы смогли вернуться к себе и немного вздремнуть, как привыкли делать каждый день. Мне бы не хотелось отрывать вас от этого важного занятия.